Глава 8. Разбудил меня лис. Он запрыгнул на кровать и начал лезать мне в лицо. "Отстань, скотина", попытался отмахнуться я от назойливого животного. "Ну дай поспать". Но сон уже ушёл. Я ещё немного повалялся, потискал фокса. Тот зажмурив глаза, лежал, довольно похрюкивая. "Ну ладно, пора вставать. Завтракать и двигаться". Упаковал вещи, оружие и накормил лиса. Потом позавтракал сам и отправился на выход из торгового посёлка. Выходил уже через восточные ворота. Мне нужно в город. Не таясь, я шёл по тракту. Движение уже должно возобновиться. Можно будет воспользоваться попутным караваном. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Спустя час на встречу показался первый караван. Попутных пока не было. Идти было легко, лес не выражал никакого беспокойства. Один единственный раз он без всякого предупреждения сиганул в поле. Я остановился и взял АКМ в руки, готовый начать стрелять в любую секунду. Вокс появился спустя минуту с мышью в зубах, посмотрел на меня и спокойно слопал свой трофей. Расслабившись, я продолжил путь. Сколько я не был в городе? Года 2 точно. После тех событий пятилетней давности я не стремлюсь в новую жизнь. Моя квартира так и осталась в нем, а новое место для того, чтобы осесть, я так и не отыскал. Да и нужно ли оно мне, это место? «Эй, мужик, ты бы посторонился!» — услышал я окрик со спины. «Не ровен час, раздавит кто!» «А ты не спи за рулем!» — отойдя чуть в сторону, сказал я бородатому мужику, который правил лошадью, запряженной в телегу. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся тот. «Ну ты сказанул!» «Да я последний раз руль лет сорок назад видел, и то мелким был. Куда путь держишь, юморист?» «В город», — ответил я. «Куда же еще по этому тракту попасть можно?» «Да ты, видимо, давно в этих краях не был», — усмехнулся в бороду мужик. «Тут от тракта теперь только в две деревни попасть можно». «Да уж, давненько меня дорога сюда не заводила», — задумчиво ответил я. «Подбросишь, мил человек?» А чего бы не подвести? К юному мужику протянул руку для пожатия. Кирилл. Сумрак. Ответил я на рукопожатие и запрыгнул на лавку рядом с извозчиком. "Иди ты!" уставился на меня Кирилл, тот самый Сумрак, что медведя извёл. "Тот самый", со вздохом произнёс я. "По чего так вздыхаешь тяжко? Да ты уже не первый, кто знать желает, тот я самый или нет?" Вот мне даже интересно стало. Неужели кроме меня ещё сумраков наплодилось? А как же? После того, как ты на кислотной поляне стаю кабанов положил, каждый второй себя сумраком обзывать начал. Так то, когда было? закатил глаза сказал я. Это чуть ли не 5 лет прошло. Угу, кинул бородой мужик. 5 и прошло. Вот только никто ни разу в одиночку на тварь этих не ходил, даже после твоего Вот и я бы не пошёл, задумчиво почесал я шрам на боку. Не знал я, что они там засели, случайно нарвался. А там и выбора-то не было, или я, или они. "Хочешь сказать, повезло тебе?" посмотрел на меня Кирилл. "Иначе не скажешь", кивнул я в ответ. "Ну-ну", видимо, не поверил мне мужик. Какое-то время ехали молча, пока не показался поворот налево. Вот тут сейчас деревню обосновали, указал рукой Кирилл на отходящую дорожку. А через 5 км вправо от ответвления будет, там сейчас я и живу. Оттуда до города рукой подать. Да бежишь. Я уж туда не поеду. Спасибо, Кирилл, кивнул я. Добегу. Да Дальше ехали, болтая обо всём понемногу. Кирилл довёз меня до поворота, как и обещал, а до города там оставалось и правда рукой подать. Новая жизнь встретила меня будничной суетой. На воротах никто не обратил на меня внимания. Я зарегистрировался в кабинке у хмурого мужика и отправился к своему дому. Жильё встретило меня пустотой и стылостью. Воздух был спёртый и густой, казалось, его можно черпать ложкой. Первым делом я открыл все окна. В квартиру сразу же ворвался свежий уличный воздух, и квартира наполнилась звуками снаружи. Затем сходил за водой, переоделся в домашние спортивные Adidas и принялся готовить еду. Пообедов и накормив Фокса, я решил отдать вечер тренировке. Дела будут завтра с утра. Кстати о лисе и лошади. Лошадь в присутствии моего Фокса вела себя абсолютно спокойно. Значит, если что, можно подумать и о приобретении копытного. Хотя, ну его, дорого. Денег за последние 2 года я заработал немало. Хватило бы на несколько голов. Но что-то останавливало от приобретения. Возможно, то, что я даже не умею за ними ухаживать, а может быть и то, что пешком мне привычнее. Кстати, нужно произвести подсчёт монет. 10% завтра нужно сдать в гильдии. Все эти мысли носились в голове, пока я прыгал и растягивался во дворе дома. Тут я ещё в те дни вместе с фантомом организовал небольшую тренировочную площадку. С тех пор она так и осталась здесь. Никто ничего не сломал и не утащил. Ото дав тренировки 2 часа, я окатил себя ледяной водой из колодца, затем насухо вытерся полотенцем. Вернувшись домой, застал спящего сытого лиса. Не стал его беспокоить и селся за стол и начал приводить оружие в порядок. Чистка, смазка, разрядка магазинов. Весь ритуал знаком и отработан до автоматизма. Вечером погулял с фоксом, не удаляясь от своего района, а на утро, взяв необходимое, двинулся в сторону гильдии охотников. В гильдии встретила меня стандартной суетой. Сдав и сделав всё необходимое, я направился в кабинет главы. Приёмно сидела знакомая Екатерина. "Здравствуй, Катя", поприветствовал я её. "Привет, Саш. Юнулана", её волосы разлетелись по лицу. "Долго ты на этот раз отсутствовал?" "Так получилось", не стал я объяснять причину своего отсутствия. На двери кабинета главы красовалась знакомая табличка: "Глава гильдии охотников". А вот ниже она поменялась и согласилась, что сейчас главой является Евгений Васильевич Горин. Да-да, мой учитель Фантом теперь глава гильдии, как и грозился майор Валерий Иванович. Здорово, старикан, поприветствовал я своего учителя. Здравствуй, сумрак, серьёзно поприветствовал меня Фантом. Ты чего такой хмурый? поинтересовался я. Неужто не рад меня видеть? А чего же не рад? устало улыбнулся он. Очень даже, давненько тебя не было. Много пога не развелось в последнее время, присел я за стол. А новых охотников как не было, так и нет, да и старых все меньше. Не хотят люди жизнями рисковать, вздохнул дядя Женя. Не те времена, молодежь нынче спокойной жизни желает. Хотя романтики еще не перевелись. Вот за последние два года почти полсотни кадров зарегистрировали и обучили. Так что не всё так плохо, как на первый взгляд. Значит, мутанты активнее плодиться начали, сделал я новые выводы. Почти в каждом посёлке что-то водится. Не без этого, кинул фантом. Мутанты любят ближе к людям селиться, животных из сараев таскать, да и человеченкой не брезгуют. Ты мне скажи, есть что нового? прервал я разговор ни о чём. Кое что имеется, кивнул глава Иоанна Васильевича, я нашёл. Где это гнедо? Я подался вперёд. Далеко, сумрак, серьёзно ответил фантом. Под Тверью обосновался. Там сейчас хорошая сила под ним образовалась. Он всех отморозков по округе под своё крыло созвал. Образовали посёлок, Грозный назвали. Как столицу Чечни мирных жителей данию обложили. Рабовладельческий строй продвигает. Место там неспокойное. Много подобных образований появилось. Так что одному там тебе делать нечего. И что? Нет никакого способа свернуть его оттуда? Спросил я. Есть, но тут крепко думать нужно. Яд тря цабирать. Ты надолго к нам? Пока не знаю, скорее всего, нет. Есть у меня ещё одно дело. Нужно проверить кое-какую информацию. Я достал карту и развернул её на столе перед головой. Вот, посмотри, что думаешь об этом? А что это? спросил Фантом. Неужто схрон не тронутый? Я думаю, что да. Кивнул ей и вкратце рассказал другу о своей находке. Это было бы очень хорошим подспорьем в нашем деле. Задумавшись, фантом откинулся на спинку кресла. Слушай, давай я тебе людей дам. Сходите, проверьте. Если там всё так прекрасно, как ты говоришь, то прямо на Уралах назад вернётесь. Может быть, вначале одному сходить? задумчиво произнёс я. Вдруг там нет ничего. Зачем попусту людей гонять? Нет уж, сумрак, покачал головой дядя Женя. Возьмёшь четверых новичков, исходишь с ними, заодно посмотришь на них, а где-то и поднатоскаешь. Я в няньки не записывался, возразил я. Зато я тебя в них записал, строго сказал фантом. И не спорь, тебе это только на пользу пойдёт. Подгузники менять научусь. Вот и вся польза, насупился я. А хоть бы и так, хватит уже, как бабы ль одному шататься. Голова прихлопнул рукой по столу. Всё, вопрос закрыт. Сейчас идёшь знакомиться с личным составом. Я распоряжусь. Опытом делиться нужно. Я молча кивнул, всем своим видом выражая своё недовольство. Удружил, блин. Теперь с молодняком шляться. Мой личный состав был построен на полигоне. И вот ещё один неприятный сюрприз. Среди этих четверых бойцов затесалась одна девушка. Вот только этого мне не хватало. О чём я думаю? Ведь фантом прав. Я буквально недавно сам ещё был зелёный. И что бы со мной стало, если б не он? С чего бы начать? Что обычно говорят в таких случаях? Я молча ходил взад вперёд мимо новоиспечённой команды. Бойцы также молча провожали меня взглядом. Я решился, остановился, осмотрел всех взглядом из-под лобья. Ну что, давайте знакомиться, наконец, произнёс я. Меня зовут Сумрок. «Я гарпун», — сказал первый в строю, тощий, ушастый и с нерасчесанной гривой черных волос. Но была в нем какая-то внутренняя сила. Про таких еще говорят «жилистый». Хотя на гарпун он тоже был похож. «Я штамп», — отрапортовал второй, похожий на маленький комод. «Был у меня как-то в прошлой жизни такой знакомый. При своем небольшом росте мог спокойно лом в узел завязать, подозревая, что позывное у него как раз в эту тему». «Я кок», — сказал третий, — не переставая постоянно играть с ножом. И вполне виртуозно, прямо за грядение. Выглядел он, как бы это сказать. Про таких говорят «человек без лица». Вот пройдет мимо и не вспомнишь никогда. Все в нем какое-то среднее, даже глазу не за что зацепиться. «Я Линза», — ответила девушка. Короткая стрижка под парня, крепкая фигура, крупные глаза. За спиной СВД. «Ну, с этой тоже все ясно. Видимо, снайпером себя хорошим мнит». Как вы понимаете, я ваш командир. Наверняка вас учили всему тому, с чем сталкивается каждый охотник. Но в предстоящем деле мне нужна команда. У нас неделя на подготовку. Начали с полосы препятствий, каждый по отдельности. Посмотрю, что вы из себя представляете. По полосу они прошли на отлично. Как я и предполагал, каждый из них обладал своими особенными талантами. Гарпун выдерживал небывалый темп там, где остальные выдохлись уже по второму разу. Штамп вытягивал за счет недюжинной силы, линза двигалась с кошачьей грацией, при этом стреляла 10 из 10. В такой меткости даже я позавидовал. А вот Кок, это был отдельный разговор. Полосу он прошел под стать своей внешности, ну почти ничего примечательного. А вот спарринги, которые проходили между перерывами в цепях препятствий, он прошел особым способом. Каждого противника он выключал мгновенно, и казалось из под тишка. То внимание отвлечёт, то в ноги бросится и внезапно, сменив направление, вдруг оказывается за спиной противника. В общем, ребята оказались вполне себе интересные. Зря я от них отказывался. Ох, зря. Ну и само собой, что я за командир такой, если стану прятаться за спины подчинённых. Я тоже разогрелся и нырнув в полосу, щёкнул кнопку секундомера и вперёд. Закончил я упражнение в полтора раза быстрее своих ребят. Но чего мне это стоило, если бы они знали? Секундомер я отключал почти в отключке. Сердце чуть не выпрыгивало из ушей. Но, судя по лицам моих подопечных, оно того стоило. Теперь я для них авторитет не только на словах. Теперь начинаем отрабатывать групповые упражнения. Едва отдышавшись, продолжил я занятия. Кок и штамп атакуют. Линза, гарпун и я в обороне. Начали! Вот тут полезли самые типичные ошибки одиночек. Вместо того, чтобы использовать умения друг друга, началась пустая суета. Несколько раз я менял пары и тройки, чтобы выявить основные ошибки поведения. К вечеру все валились с ног. Завтра жду всех в 9:00 утра здесь же. Закончил я тренировку. Будет разбор полётов. Свободный. Придя домой, я понял одно: фокса оставлять одного дома нельзя. Вокруг царил кавардак, хорошо сдобренный мочой и какашками. «Ну что, сам виноват? Делаем уборку и выводы. Лиса я наказывать не стал, он не домашнее животное. Откуда ему знать, как вести себя в квартире?» «В номерах гостиниц он не оставался ни разу, всюду следовал за мной. Видимо, и здесь он без меня никак. Уборку я закончил уже за полночь. Так умотался, что не заметил, как уснул. При этом не забыл накормить себя и лиса». Утро на полигоне началось с разборки ошибок. Я построил свой маленький отряд и начал объяснять, как я вижу совместное действие отдельных групп. Не имея военного опыта, я черпал знания из опыта компьютерных игр. Да, реальность сильно отличается от игрушек, но понятие тактика всё же даёт. Итак, ваша основная ошибка, начал я, от того, что вы привыкли действовать по одному. Винить вас в этом глупо, потому что все обучение охотника сводится именно к этому. Но вот то, что вы не хотите использовать таланты своего напарника для достижения лучшего результата, это зря. Вот ты, Кок, вчера решил действовать без прикрытия штампа и в своей манере ломанулся в обход, а мог бы с его помощью создать отвлекающий маневр, за что, собственно, и поплатились оба. А как мне нужно было его использовать? Поджав губы, поинтересовался Кок. Просто дождаться, когда он первый начнёт атаку, улыбнулся я. Штамп обладает хорошей силой, и если бы он начал атаку первым, то мы невольно отлеклись бы на него. А вот ты в этот момент мог воспользоваться этим обстоятельством и напасть со спины. Тогда бы мы не встретили тебя во всеоружии. Я понял, ответил тот. Буду иметь в виду. На сегодня я вам устроил тренировку на полигоне для пейнтбола, продолжил я. Но для начала мне бы хотелось понять, правильно ли вы видите свои таланты. Начнём с тебя, Кок. Ну, я не знаю, не уверен, начал он. Наверное, скрытность и внезапность. Правильно, поддержал я его. А ещё ты хорошо владеешь холодным оружием. Давай, Тигорпун. Я вроде обычный, перехватил эстафету второй боец. Разве что марафон пробежать могу. Это не так уж и мало, сказал я. Как ты думаешь, И если одного из нас, к примеру, ранит, сможешь ты дотащить его до деревни, скажем, километров за 30? Смогу, оживился боец. Я и ещё могу в два раза больше обычного унести. Ну и те штамп может то же самое. Ну что ж, штамп, как считаешь? Чем ты можешь похвастаться и где тебя обойдёт гарпун? Я сильный, но 30 километров не пробегу, с уверенностью заявил силач. Зато я гранату метаю почти на сотню метров. Твоя очередь. Посмотрел я на Линзу. То, что ты отличный стрелок, мы уже поняли. Найди ещё что-нибудь. Я могу хорошо прятаться, начала она. А ещё я довольно-таки неплохой альпинист. Залезь могу практически на любую стену. Ого! Тут даже я открыл рот от удивления. Вот это нам может очень пригодиться. Ну теперь, когда мы представляем, кто на что способен, давайте попробуем отработать связки на полигоне. Разобрав маски, маркеры и шарики для пейнтбола, которых в изобилии оказалось на одном из складов НЗ, а затем кто-то решил привезти все обмодирование в город. Видимо, военные тоже полюбили эту игру. Да и для отработки тактики на самом деле вещь незаменимая. В общем, мы приступили к игре. Разбиваясь на пары и тройки, мы поочередно то атаковали, то защищались. Было видно, что моя четверка прислушалась к утренней теории и действовать стали более слаженно. К примеру, в паре Штамп с Линзой первый, работая как опора, поднимал девушку к высоким окнам, а учитывая скорость и точность её стрельбы, шансов у нас в обороне не было. Беготня продолжалась до обеда, а усевшись за стол в столовой на полигоне, бойцы принялись с азартом обсуждать то, что у них получилось. Я с удовольствием слушал, как они обговаривали будущие связки, если бы они действовали одной группой. Всего второй день, а прогресс уже на лицо. А вот Лиса подходи к полигону резко куда-то свалил, и я только сейчас понял куда. Когда мы уходили из столовой, мой Фокс появился со стороны служебного входа с довольной мордой и направился на встречу ко мне и моей команде. "Ой, смотрите, лиса", воскликнула Линза, тыкая пальцем в моего Фокса. "Она похоже к нам бежит. Это не лиса, а лис", поправил её я. "Его зовут Фокс, и он мой верный друг и соратник. А можно его погладить?" спросила Линза. Он меня не укусит? Судя по его довольной морде, он уже наелся, так что вряд ли, улыбнулся я. Линза присела перед фоксом и протянула к нему руку. Лис отпрыгнул, выдал свой любимый "ом" и посмотрел на меня. "Не бойся, фокс", подбодрил я лиса. "Это свои". Лис осторожно издалека обнюхал руку Линзы и осторожно уткнулся в неё своим мокрым носом. "Он такой умный", поглаживая животину, сказала она. "Вот бы и мне такого" Всё, хорошего понемногу, улыбнулся я. Давайте продолжать занятия. Окс, пошли с нами. Ум, произнёс лис, кивнул, как будто отвечая на вопрос, и посеменил следом за нами. Продолжили тренировку на полосе препятствий и в спаррингах. К вечеру, вымотанные до изнеможения, отправились по домам. В таком темпе прошла неделя. Мы то бегали с маркерами, то по полосе, то спаринговались. В итоге я устроил свой экзамен по работе всей группой в пейнтболе. Договорился с уже существующей командой, состоящей из преподавателей гильдии и включающей в себя 7 человек. Таким образом, моей команде необходимо было победить превосходящего в количестве противника, притом в нападении. В итоге мои стрелкам провалились. Было немного обидно, но такой результат хорошо подстегнул их для большей работы над собой. В общем и целом, всё получилось не так уж и плохо. Осталось только проверить наш отряд в реальных условиях. Короче, пора было выдвигаться. Перед тем, как отбыть из города, я зашёл к фантому. "Ну что?" спросил он после приветствия. "Понравилась тебе молодёжь?" "Должен признать, что был неправ," кивнул я в ответ. "Завтра я хочу выдвигаться, и у меня возник один вопрос." "Ну давай свой вопрос," сложив руки на груди, сказал глава гильдии. «Я как-то упустил один момент, — начал я издалека, — а водить-то они умеют?» «Ха-ха-ха!» — расхохотался фантом. «Ну, вообще-то с этого надо было начинать, а не заканчивать. Что же ты у них-то не спросил?» «Ну, чего ты развеселился?» — насупился я. «Вот не подумал сразу, а как начал мысли в порядок приводить, так и понял, что забыл самое важное — Не переживай, сумрак, улыбаясь, ответил дядя Женя. Мы специально при подборе кадров провели их обучение вождению. Учили, конечно, на старом УАЗике. Я понимаю, что это не Урал, но скорость включат и с места съедут, если будет на чём, усмехнулся я. Кто знает, что там осталось за 30 лет? Кто знает, вздохнул фантом. Вот вы и проверите. А за одно, ребят, в реальном деле проверишь. Если всё сложится удачно, пойдёте в Подмосковье по душу нашего Ивана Васильевича. Даже если ничего путного там не найдём, я всё равно за ним пойду. "Мура", произнёс я. "И ты меня не остановишь". "Исгинешь там", прикрикнул дядя Женя. "Ты многое не понимаешь, Сумрак. Когда пойдёшь в Мичуринск, ты сам всё поймёшь. Вот тогда и поговорим". Я молча кивнул и протянул руку фантому для прощания. Завтра утром мы уходим. Я пошёл домой. Шёл не спеша. Нужно было подумать. Лис, как будто понимая моё настроение, брёл рядом. Итак, что мы имеем? У меня есть карта, на которой указан склад с боеприпасами и всем таким сейчас необходимым. А есть ли он в реальности? Или там уже всё разграблено под чистою Есть команда, которая ещё не готова к реальным боевым действиям. Да, побегать по знакомой площадке с маркерами это одно, а вот когда вместо шарика с краской в тебя полетят пули это уже другое. Смогут ли они в критической ситуации сработать как одно целое или в панике забудут напрочь всю науку? На этот вопрос ещё предстоит получить ответ от жизни, так же как на вопрос о складе Есть информация о том, где в последний раз засветился Иван Васильевич. Но вот остался ли он на месте и как к нему подобраться это тот ещё вопрос. Ну да ладно, нужно решать проблемы по мере их поступления. Завтра утром выход, и как он пройдёт, будет зависеть от всех нас. Утро прошло без сюрпризов. Я был собран ещё с вечера. Ребята, видимо, тоже собирались без спешки, потому что перед выходом никто не побежал домой за забытыми вещами. Собрались в назначенное время и двинулись в сторону Мечуринска. Как только покинули город, на меня сразу посыпался град вопросов. Сумрак, а куда мы направляемся? спросил Гарпун. Почему такая секретность? Мне было бы проще, зная, куда и с какой целью мы идём. Остальные бойцы всячески поддакивали Гарпуну. Значит, так, бойцы, решил я остановить этот водопад вопросов. Останавливаемся на обед, и я вам всё рассказываю. Все согласились с таким предложением, и разговоры пошли на отстранённые темы. Так мы и шли, обсуждая то возможности членов группы и проигрывая в теории разные сценарии развития боевых действий, то обсуждали различные случаи жизни кого-то из охотников и споря, кто как поступил бы в подобные ситуации. Я больше слушал и старался не ввязываться в споры. Прошагав первую половину дня, мы устроили привал. Линза взялась за готовку обеда, сказав при этом, что на постоянной основе мы с неё этого не дождёмся, и ужин готовить будет кто угодно, но не она. Ну вот и настал момент раскрыть карты. Так, бойцы, начал я. Раз обещал, значит, рассказываю, что нас ожидает. Движемся мы в бывший город Мичуринск, а точнее в его пригород. Там находится склад, в котором должны быть нетронутые боеприпасы и всё то, что необходимо для снабжения армии. Дальше я рассказал, откуда я об этом знаю и как ко мне попала карта с данными по колонии снабжения. Линза похвалила Лиса и дала ему что-то вкусное. Если так пойдёт и дальше, как бы ни сменил мой мохнатый друг хозяина. А откуда мы знаем, что всё это добро до сих пор лежит там спокойно и ждёт нас? Задал самый главный вопрос Кок. Не откуда, ответил я, и серьёзно осмотрев своих бойцов. В том всё и дело, что никто об этом не знает наверняка. Может так получиться, что весь этот отпуть мы проделаем зря. Но там же дикие земли, вдруг ошарашила меня Линза. Есть большая вероятность, что всё осталось нетронутым. Что за дикие земли? спросил я, а все уставились на меня как на идиота. Что смотрите? Я ни разу не выходил за границы области. И тут работы хватает. Дикие значит то, что там нет порядка, первым ответил штамп. Там до сих пор человек человеку ураг Так, подождите. Вы хотите сказать, что общество организовано только у нас? Я обалдело вытаращил глаза на своих бойцов. "Точно неизвестно", сказал Кок своим флегматичным голосом. "Но мы предполагаем, что да. Вот так новости. Оказывается, все эти 5 лет я ни разу не поинтересовался, что же находится за границей области, организованное первой пятёркой. Всё это время я тупо бродил в её пределах и бл Ни разу не вышел за границу. Как же так я мог затупить? Народ, я хотел бы узнать, что может там нас ожидать, задал я вопрос своей команде. Я обещаю, что позже вам всё объясню. Просто поверьте, что я действительно ничего не знаю. Скорее всего, начал Горпун. Всё, что мы встретим или кого мы встретим, будут враждебны к нам. По крайней мере, именно к этому нужно быть готовым, продолжила за него Линза. Хорошо бы нам разработать порядок движения. Ты права, Линза. Икнул я. Значит, порядок следующий. Первый движется кок. Он осуществляет разведку. Дальше двигается основная группа. Я, гарпун, штамп, Линза в прикрытии. С момента пересечения границы двигаемся в этом порядке. Хорошо, сумрак. А можно взглянуть на карту? спросил штамп. Прямого маршрута может не быть. Хорошо бы заранее проложить его и обозначить точки сбора. Мне нравится, как вы начали размышлять, одобрил я своих подчинённых. С каждым днём мы всё больше напоминаем команду. Я достал карту и развернул её перед бойцами. Вот здесь мы, а вот тут точка, где находится предполагаемый склад. Ребята собрались вокруг карты и начали спорить, как лучше пройти. Оказывается, что гарпуны и штамп пришли с диких земель, но совсем с другой стороны. Их получилось привлечь во время очередной экспедиции. Так что эти двое лучше других разбирались в том, что может нас ожидать при выходе из мирной территории. Давайте, налетайте, пока горячие, прервала обсуждение Линза. Обсудим всё по дороге. Мы сразу забыли про карту и насущные проблемы. Еда это святое для мужчины, кто бы что ни говорил. После обеда мы свернули лагерь и двинулись в путь, по дороге обсуждая нюансы диких земель. Об этих землях у меня сложилось двоякое мнение. Люди там живут и живут уже организовано. До нашей организации им, конечно, далеко, но они уже не прячутся, как крысы по норам. Больше всего общество диких земель походит на банды. Люди сбились в кучу под одним или несколькими главарями. Структура поделена строго и чем-то напоминает о ПГ девяностых в нашем мире. Главарь держится за счёт авторитета или грубой силы. Под главарём ходят заместители, и они управляют отдельными бригадирами. В свою очередь, бригадиры управляют оставшимся низшим слоем. Для того, чтобы занять должность повыше, нужно дождаться, когда старшего либо убьют, либо понизят за какой-то косяк. Чаще происходит смерть. Низшие слои общества поделены на рабочих, охотников и охранников. Ну и само собой разумеется, перечислены они в порядке повышения статуса. Из касты рабочих в касту охраны попасть практически нереально. Животный мир диких земель также разнообразен, как и области первой пятёрки. За исключением того, что мутантов там цели и направлены никто не отстреливает. Ну и данные по ним, соответственно, не составляются, так же как они зарисовывают местность и не составляют карты опасных участков. В общем, прогулочка ожидается таищу. Теперь я понял, что имел в виду фантом, когда говорил о Подмосковье. До границы области мы шли около 10 дней. Шутка ли? 3 сотни километров. Нашей цели мы должны были достигнуть примерно дня через 2. Я решил разбить лагерь на сутки. И ещё раз пробежаться по нашему плану и его отходам. Ну и отдых нам не помешает. Впереди агрессивная местность. Выставив палатки и закончив заготовку дров, мы приступили к приготовлению ужина. Ну и как само собой разумеется, потекли разговоры. Сумрак, можно задать тебе вопрос? С очень серьёзным видом спросила Линза. Ну если не хочешь, не рассказывай. Мне кажется, я догадываюсь, о чём ты хочешь спросить. Не менее серьёзно посмотрел на неё я. Но мне бы хотелось оставить все эти вопросы и ответы на тот момент, когда мы вернёмся в новую жизнь. Хорошо, я поняла, ответила Линза и пошла помогать ребятам готовить ужин. А я, глядя на них, улыбнулся, и меня понесло в те дни, когда я ещё сам был зелёным, и вот тот должен был пройти обряд посвящения.